Последние местами посваливались, и стена начинала разрушаться, но в общем, она была в гораздо лучшем состоянии, чем наружная. Проход был такой же узкий, как и первый, открывался и в этой стене, а пройдя его, Тарзан со своими воинами очутился в широкой аллее, в конце которой возвышались грозного вида мрачные гранитные здания, начинающие приходить в упадок. Среди обломков вдоль зданий росли деревья, и виноград заплетал зияющие отверстия окон. Только здание прямо напротив них заросло меньше других и как будто лучше сохранилось. Это было массивное строение под огромным куполом. По обе стороны высокого входа стояли ряды столбов, из которых каждый завершался огромной фантастической капительцей, высеченной прямо в каменный монолит. Пока человек обезьяна и его спутники осматривались вокруг, выражая различные степени удивления перед тем, что открывалось им в этом древнем городе, расположенном в глубине дикой Африки. Многие из них услышали какое-то движение внутри здания, на которое они смотрели. Неясные тени, как будто двигались внутри в полумраке Не было ничего такого, что глаз мог бы отчётливо уловить, только странное ощущение жизни там, где жизни как будто не должно было быть, потому что всё живое казалось неуместным в этом заколдованном мёртвом городе давно прошедших веков. Тарзан вспомнил, что читал как-то в Париже, будто была какая-то исчезнувшая белая раса, жившая по преданиям в самом сердце Африки. Ему пришло в голову, не видит ли он перед собой развалины цивилизации, которую этот странный народ насадил в дикой обстановке своей странной и дикой родины. Возможно ли, чтобы и сейчас последние представители этой расы жили среди развалин былого великолепия своих предков? Снова он обратил внимание на то, что в большом храме кто-то украдко двигается. «Пойдем!» — позвал он в Азири. Посмотрим, что там за этими разрушающимися стенами. Его людям очень не хотелось идти за ним, но когда они увидели, что он бесстрашно углубился в мрачный портал, они пошли за ним на расстоянии нескольких шагов, сбившись в кучу и являя собой все признаки панического ужаса. Один вопль вроде того, какой они слышали ночью, и они бросились бы как безумные к узкой щели, которая вела во внешний мир. сквозь толстые стены. Войдя в здание, Тарзан определённо почувствовал, что на него смотрят много глаз. В амраке бокового коридора послышался шелест, и он готов был поклясться, что видел руку человека в амбразуре окна, выходящего вверху в купол ротонды, в которой он стоял. Пол в комнате был бетонный, стены из полированного гранита. на котором были вырезаны странные фигуры людей и зверей. Местами стены были вделаны доски из жёлтого металла. Подойдя поближе к одной из таких досок, Тарзан увидел, что она золотая и исписана какими-то иероглифами. За этой первой комнатой шли другие, а за ними здание разделялось на два огромных крыла. Тарзан прошёл несколько комнат, встречая многочисленные подтверждения слухов о сказочном богатстве первоначальных строителей. В одной комнате было семь столбов массивного золота, в другой золотом был выстлан весь пол. И всё время, пока он осматривал здание, его чёрные воины кучкой толпились у него за спиной. А странные тени мерцали у них с обеих сторон, впереди и позади. Никогда не приближаясь, впрочем, настолько, чтобы можно было с уверенностью сказать, что в комнате ещё кто-то есть. Нервное напряжение начинало становиться непосильным для чёрных. Они просили Тарзана вернуться на воздух и солнечный свет. Ничего хорошего не может выйти из прогулки здесь, говорили они, потому что в этих развалинах бродят души умерших, когда-то здесь живших. Они следят за нами, о царь, шептал бузуля. Они ждут, пока заманят нас в самую глубину своей твердыни, и тогда они бросятся на нас и растерзают нас зубами. Так духи всегда поступают. Мне об этом рассказывал дядя моей матери. Он великий колдун. Тарзан засмеялся. Ха -ха -ха, дети мои, бегите обратно на солнце, сказал он. Я вернусь к вам, когда обощу сверху донизу эти развалины и найду золото, или приду к заключению, что его нет. Мы не можем, впрочем, снять со стен эти доски, ведь столбы слишком тяжелы для нас. Но я думаю, где-нибудь должны быть большие кладовые, полные золота, которые мы легко смогли бы унести с собой. Бегите же пока на воздух, где вы вздохнете свободней. Часть воинов с радостью последовала приказанию вождя, но Бузули и некоторые другие не решались оставить его, колеблясь между любовью и преданностью к своему царю с одной стороны и суеверным страхом перед неизвестностью с другой. И вдруг случилось то, что решило вопрос, исключив возможность дальнейших обсуждений. Среди тишины разрушенного храма прозвенел у самых их ушей тот же отвратительный вопль, который они слышали минувшей ночью, и с криками ужаса, Чёрные воины повернули и бросились бежать через пустые залы векового построения.